Элис Манро. Молчание. Читает для вас Артем Назаров. Во время короткой переправы между Бакли-Бэй и островом Денман Джулиет выбралась из машины и перешла на нос парома, обдуваемый летним бризом. Ее узнала стоявшая там женщина, и они разговорились. Люди нередко обращают внимание на Джулиет. Спрашивают себя, где могли ее видеть, и порой вспоминают. Она работает на региональном телевидении, берет интервью у интересных людей, ведущих необычный образ жизни, и умело направляет беседы за круглым столом в программе «На злобу дня». Сейчас у нее короткая стрижка, максимально короткая, а волосы темно-каштановые под цвет оправы очков – Ее нередко можно увидеть в черных брюках, как, например, сегодня, кремовые шелковые блузки и реже в черном пиджаке. Как сказала бы ее мать, у Джулиет неординарная внешность. «Прошу прощения. К вам, наверное, постоянно лезут с разговорами». «Ничего страшного», — отвечает Джулиетт. «Вот если бы я шла от зубного или что-то в этом духе». «Женщина эта примерно ровесница, Джулиет. Без макияжа, волосы длинные, черные, с проседью, джинсовая юбка в пол. Она живет в Денмане, и Джулиет спрашивает, что ей известно про центр духовного равновесия. «Там сейчас находится моя дочь», — объясняет Джулиет. «Уже полгода. Не знаю, как правильно это назвать. Община или курсы. Впервые за шесть месяцев мы с ней договорились о встрече». «У нас несколько подобных мест», — отвечает женщина. Растут, как грибы, потом исчезают. Ничего предосудительного, конечно, в этом нет. Они же обычно располагаются в лесах и отрезаны от населенных пунктов. Хотя, наверное, люди для этого и уходят в общину, правда ведь? Она предполагает, что Джулиет соскучилась по дочери. И Джулиет подтверждает, да, очень. Я в некотором роде избалована. Ей двадцать лет, моей дочери. В этом месяце исполнится двадцать один. Но мы почти никогда не разлучались. Женщина сообщает, что ее сыну тоже двадцать лет, одной дочери восемнадцать, младшей пятнадцать, и порой она готова приплатить, чтобы только они удалились в какую-нибудь общину, хоть поодиночке, хоть всем скопом. Джулиет смеется. «Понимаю, но у меня она одна. Хотя, конечно, не поручусь, что через пару недель мне не захочется отправить ее обратно». «Такие вот любовные, но ворчливые материнские беседы даются ей без труда», — Джулиет мастерица на жизнеутверждающей реплики. Но, по правде говоря, Пенелопа редко давала ей повод для недовольства, и, положа руку на сердце, Джулиет могла бы сказать, что без общения с дочерью ей трудно выдержать даже сутки, не говоря уже о шести месяцах. Летом Пенелопа подрабатывала горничной в Банфе, откуда выбиралась в туристские поездки». на автобусе в Мексику, автостопом в Ньюфаундленд. Но она всегда жила с Джулиет и никогда не исчезала на полгода. Она моя радость, могла бы сказать Джулиет, хотя и не принадлежит к вечным оптимисткам, излучающим солнце и счастье. Надеюсь, я воспитала ее иначе. В ней есть достоинство и сострадание, а мудрости столько, что и за восемь десятков лет не наживешь». По природе она склонна к размышлениям, не разбрасывается, в отличие от меня, не многословна, как ее отец. А еще она создание ангельской красоты, похожа на мою маму, такая же светленькая, но не такая хрупкая, сильная и благородная. Изваяна, можно сказать, как креатида. Но я, вопреки расхожему мнению, ни капли ей не завидую. Все это время, что прошло без нее и даже без единой весточки, поскольку духовное равновесие запрещает письма и звонки, Все это время я жила как в пустыне, но когда она вышла на связь, я сразу почувствовала себя пядью потрескавшейся земли, на которую в конце концов пролился щедрый дождь. «Надеюсь, увидеть тебя в воскресенье днем пора». «Пора домой». Так Джулиет хотела бы истолковать эти слова, но окончательное решение, безусловно, собиралось оставить за Пенелопой. Дочка от руки начертила для нее примерный план, и перед Джулиет вскоре возникла старая церковь, то есть построенная лет 75 или 80 назад, побеленная, совсем не такая старая и внушительная, как церкви в той канадской провинции, где выросла Джулит. За церковью виднелось более современное здание с покатой крышей и множеством окошек по всему фасаду, а поодаль – простая сцена – Несколько скамеек и вроде как волейбольная площадка с провисшей сеткой. Все слегка запущенное, а бывшую просеку и вовсе отвоевали тополя и кусты можжевельника. На сцене столярничали какие-то люди. мужчины или женщины Джулиет не поняла. Другие маленькими группками сидели на скамьях. Все в обычной одежде, а не каких-нибудь желтых балахонах. На машину никто не обращал внимания. Через несколько минут один человек, поднявшись со скамьи, неторопливо направился к Джулит. Приземистый мужчина средних лет, в очках. Она вышла из машины, поздоровалась и спросила, где найти пенелопу. Коротышка не ответил, наверное, был связан обетом молчания, но кивнул, развернулся и зашел в церковь. Откуда вскоре появилась не пенелопа, а грузная неповоротливая женщина с седыми волосами, одетая в джинсы и мешковатый свитер. «Какая честь!» — сказала она. «Входите, не стесняйтесь, я попросила Донни заварить нам чаю». У нее было широкое свежее лицо, одновременно плутоватая и ласковая улыбка, и, как сказала бы Джулит, то, что принято называть «огоньком в глазах». «Меня зовут Джоан», — представилась она. Джулит ожидала услышать вымышленное имя, например, «Гармония» или что-нибудь с «Восточным душком», но никак не обыденная и знакомая Джуан. Позже она, конечно, сообразила, что Джуан это та же Иоанна, и вспомнила Папессу Иоанну. «Я попала туда, куда нужно? Никогда прежде не бывала на Денмане», — обезоруживающе сказала Джулиет. «Вы ведь знаете? Я к Пенелопе». «А как же? К Пенелопе!» Джуан растянула имя, придав ему некую торжественность. Высокие окна церкви были завешены пурпурными полотнищами, церковные утвари и скамьи отсутствовали, все помещение было разделено простыми белыми занавесками на маленькие одноместные закутки, похожие на больничные боксы. Однако в закутке, куда привели Джулиет, даже не оказалось кровати. Там стоял маленький столик с парой пластмассовых стульев и небольшой стеллаж, небрежно забитый бумагами. К сожалению... Мы еще только обживаемся, сказала Джоан. Джулиет, можно вас так называть? Да, естественно. Никогда еще не встречалась со знаменитостями. Джоан молитвенно сложила руки под подбородком. Не знаю, можно ли говорить без церемоний. Какая же я знаменитость? О, вы знаменитость, не спорьте. Сразу скажу, меня восхищает ваша работа. Это светлый луч в темноте, единственная программа, которую стоит смотреть. «Спасибо», — ответила Джулиет. «Пенелопа прислала записку. Знаю. Но, к сожалению, должна сказать вам, Джулиет, что я, конечно, прошу прощения, не хочется вас огорчать, но Пенелопы тут нет». Женщина произносит эти слова «Пенелопы тут нет» с полной безмятежностью, будто отсутствие Пенелопы может стать поводом для занимательной беседы, а то и взаимной радости. Джулит. «Делает судорожный вдох, на миг она теряет дар речи, на нее накатывает волна ужаса, предчувствия. Но потом, взяв себя в руки, она трезво оценивает этот факт и начинает копаться в сумке. «Она написала, что надеется? Знаю, знаю», — отвечает Джоан. «Она собиралась тут быть, но дело в том, что она не смогла». «Где она? Куда ушла? Этого я сказать не могу». Не можете или не хотите? Не могу, я просто не знаю. Но скажу так, и это, наверное, вас успокоит. Куда бы она ни ушла, что бы для себя ни решила, это будет верный шаг, полезный и правильный для ее духовности и роста. Джулит решает не заострять на этом внимание. Ее... воротит от слова «духовность», которое, по-видимому, охватывает, как она часто говорит, все, начиная с молитвенных барабанов и заканчивая высокой мессой. Могла ли она предположить, что Пенелопа, образованная девушка, попадется в такие сети? «Наверное, я все-таки должна знать», — говорит Джулиет. «Вдруг она захочет, чтобы я прислала ей какие-нибудь вещи?» «Вещи?» Джоан, похоже, не в силах сдержать широкую усмешку, — которая все же сменяется ласковой улыбкой. Фенелопу теперь не слишком заботят вещи. Бывает, по ходу интервью Джулиет начинает понимать, что у собеседника есть камень за пазухой, чего она не разглядела, пока не включились камеры. Человек, которого Джулиет недооценила, сочла довольно ограниченным, в итоге может пустить в ход свое оружие – враждебность. Игривую, но беспощадную враждебность – В таких случаях главное не показывать, что тебя застали врасплох, не отвечать озлобленностью. «Под ростом я, конечно, подразумеваю внутренний рост», — говорит Джоанн. «Это понятно», — отвечает Джулит, глядя ей в глаза. «У Пенелопы всегда была возможность общения с интересными людьми, хотя ей не требовалось знакомиться с интересными людьми. Она выросла рядом с интересным человеком. Вы же ее мать!» «Но знаете...» Иногда отношениям не хватает определенного измерения, и дети взрослее начинают сознавать, что им не додали. О, да, у взрослых детей бывает много претензий. Джоан больше не собирается ходить кругами. В жизни Пенелопы, не могу не спросить, вообще присутствовало духовное измерение. Сдается мне, она выросла в обстановке безверия. Религия не была под запретом. — Мы о ней беседовали. — Наверное, дело в том, как вы о ней беседовали. В свойственной вам интеллектуальной манере, не иначе. Вы понимаете, о чем я. Вы же такая умница, — благожелательно добавляет Жуан. Это ваше субъективное мнение. Джулиет понимает, что ее контроль над разговором и над собой слабеет и грозит ускользнуть вовсе. — Это не мое мнение, Джулиет. Это мнение Пенелопы. Она замечательная девушка, но ее привел к нам неутоленный голод. Голод к тем сущностям, которых она была лишена в семье. Вы были рядом с нею, вели замечательную, насыщенную, успешную жизнь. Но, Джулиет, вынуждена вам открыть, что ваша дочь познала одиночество, познала несчастье. «Разве это не суждено большинству из нас?» на каком-то этапе познать одиночество и несчастье? Не мне судить. О, Джулиет, вы же на редкость проницательная женщина. Я часто смотрю телевизор и гадаю, как вам удается настолько быстро дойти до сути, сохраняя при этом такую мягкость и вежливость. Не думала, что мне когда-нибудь случится побеседовать с вами лицом к лицу. И более того, что у меня будет возможность помочь вам. Тут вы... «Наверное, слегка заблуждаетесь». «Вы обиделись. И ваша обида естественна. Это мое личное дело». «Ну хорошо. Наверное, ваша дочь даст о себе знать когда-нибудь». И Пенелопа дала о себе знать. Через пару недель. Открытка пришла на ее, Пенелопы, собственный день рождения, 19 июня. Ей исполнился 21 год. Открытка была из тех, что отправляют мало знакомым людям, не зная их вкусов. Не грубовато, шутливая, ни остроумная, ни сентиментальная. На переднем плане букете конютиных глазок, перехваченной фиолетовой тесьмой, образующие слова с днем рождения. Они повторяются и внутри, только там сверху надпечатка с золотыми буквами «Поздравляю». Подписи не было. Вначале Джульет подумала... что кто-то прислал эту открытку Пенелопе и забыл подписаться, а она, Джулит вскрыла конверт по ошибке. Кто-то, у кого записаны имя и дата рождения Пенелопы, вероятно, ее зубной врач или инструктор по вождению. Но потом она присмотрелась к почерку на конверте и удостоверилась, что никакой ошибки нет. Там действительно стояло ее имя, написанное рукой Пенелопы. Марки в наше время подсказок не дают. На всех сказано «Почта Канады». Джулиет подумала, что, наверное, можно выяснить, хотя бы из какой провинции пришло письмо, но для этого нужно обращаться на почтамт, нести туда конверт и, скорее всего, приводить обоснование, доказывать свое право на информацию и светиться. Она поехала. к своей старинной подруге Кристи, с которой познакомилась когда жила в Уэйлбэй еще до рождения Пенелопы. Криста переселилась в Китсилана в специализированный пансионат. У нее нашли рассеянный склероз. Ей отвели комнату на первом этаже с небольшим единоличным двориком, и Джулиет посидела с ней у окна, глядя на освещенный солнцем край лужайки и кусты цветущей глицинии, за которыми скрывались расставленные вдоль забора мусорные баки. Джулиет утайки рассказала Кристи, как съездила на остров Денман. Она никому больше об этом не рассказывала и не собиралась. Каждый день пути с работы она лелеяла надежду, что дома ее ждет Пенелопа. Или хотя бы весточка от нее. И вот она пришла. Это неприязненная открытка. И Джулия трясущимися руками вскрыла конверт. «Это не просто так», — сказала Криста. «Она дает тебе знать, что жива-здорова». За этим последует что-то еще. Непременно. Имей терпение. Джулиет желчно рассказала о матушке Шиптон. Именно так она решила ее назвать, отвергнув после непродолжительных раздумий Папессу Иоанну. «Какая мерзкая изворотливость!» — говорила она. «Какое пакостное лицемерие, спрятанное под фальшивой, приторно-религиозной личиной! Невозможно представить, что такая тварь запудрила мозги Пенелопе!» Криста предположила, что Пенелопа поехала туда для того, чтобы об этом написать. Журналистское расследование, сбор материала, личный взгляд. Пространные доверительные материалы сейчас очень популярны. «Расследование, затянувшееся на полгода?» — усомнилась Джулиет. Пенелопа могла бы за десять минут раскусить эту матушку Шиптон. «И правда странно», — признала Криста. «Ты ничего от меня не скрываешь?» — спросила Джульетт. Мне даже неприятно спрашивать. Я в полной растерянности. Чувствую себя дура-дурой. Эта негодяйка того и добивалась, а я как простушка в спектакле, который что-нибудь ляпнет, и все отворачиваются, поскольку знают то, чего она не знает. — Таких спектаклей уже не ставят, — перебила Криста. В нынешних никто ничего не знает. Нет. Пенелопа со мной не откровенничала, как и с тобой. Да из чего бы? — Она же знала, что я от тебя ничего не скрываю». Помолчав, Джулиет насупилась и пробормотала. «Кое-что ты от меня скрывала». «Ой, ради Бога», — миролюбиво сказала Криста, «Не заводи все сначала». «Не буду», — согласилась Джулиет. «Просто настроение паршивое, вот и все». «Терпи». «Это одно из испытаний материнства. По большому счету, она тебя всегда щадила». «Через год все забудется». Джулиет не призналась, что уйти достойно не сумела. Она повернулась и с яростной мольбой закричала, «Что она вам сказала?» И матушка Шиптон уставилась на нее, как будто только этого и ждала. Она помотала головой, и ее поджатые губы растянулись в сальные жалостливой ухмылки. В течение следующего года Джулиет иногда звонили разные знакомые Пенелопы. На их вопросы она всегда отвечала одинаково. Пенелопа решила отдохнуть. Годик попутешествовать. Никакого четкого маршрута у нее нет. Джулиет не имеет представления, как с ней связаться, и почтового адреса тоже сообщить не может. Но вот близкие друзья Пенелопы не звонили. Это, вероятно, означало, что все, кто близок с ее дочерью, прекрасно знают о ее передвижениях. Впрочем, это могло означать и другое, что они тоже отправились путешествовать, нашли работу в других провинциях и вели теперь совсем другой образ жизни, слишком суматошный, чтобы беспокоиться о прежних друзьях. Прежние друзья — это на данном этапе их жизни те, с кем ты не виделся полгода. Входя в квартиру, Джулиет первым делом смотрела, не мигает ли лампочка на автоответчике, Та самая лампочка, которую она раньше старалась не замечать, думая, что кто-то опять недоволен ее высказываниями в эфире. Изобретала разные дурацкие приметы, строго рассчитывала количество шагов до телефона, особым образом поднимала трубку, задерживала дыхание. Хоть бы она. Но все впустую. Через какое-то время мир будто бы очистился от знакомых Пенелопы, от парней, которых она бросила, и от тех, которые бросили ее... от подружек, с которыми она сплетничала и, наверное, делилась своими тайнами. Она училась не в районной школе, а в частной школе-интернате для девочек Торренс Хаус. Ее близкие подруги, даже те, с кем она продолжала общаться и в колледже, в большинстве своем приехали из других мест – с Аляски, из Принц-Джорджа, даже из Перу. Письма не было и на Рождество. Но в июне пришла очередная открытка в духе первой, без единого слова от руки – Джулиет глотнула вина, прежде чем ее вскрыть, а потом сразу выкинула. На нее порой накатывали судорожные рыдания, иногда начинался беспричинный озноб, но она выходила из этих состояний за счет мгновенных приступов ярости, расхаживая по квартире и стуча кулаком по ладони. Ярость была направлена против матушки Шиптон, но потом образ этой женщины померк, и Джулиет в конце концов решила, что просто нашла в ее лице удобную мишень. Все фотографии Пенелопы были изгнаны в ее спальню, за ними последовали пачки ее рисунков и набросков, сделанных еще до переезда из Уэйлбэй, ее книги, а также европейская поршневая кофеварка на одну чашку ее подарок Джулиет с первой летней зарплаты в Макдоналдсе. Туда же отправились невразумительные вещицы, которые дарили ей для дома — Крошечный пластмассовый вентилятор на присоске, заводной игрушечный трактор, сделанный из стеклянных бусин шторка на окно в ванной. Дверь в эту спальню теперь не открывалась, и через какое-то время мимо нее уже стало возможным проходить без содрогания. Джулиет долго раздумывала, не выехать ли из этой квартиры, чтобы сменить обстановку. Но Кристи она сказала, что не сможет этого сделать, потому что у Пенелопы есть только этот адрес, а письма пересылают лишь в течение трех месяцев, по истечении которых дочь уже не сумеет ее разыскать. «Тебя всегда можно найти на работе», — возразила Криста. «Как знать, надолго ли я там задержусь», — сказала Джулиет. «Не иначе, как она живет в общине, где связь с внешним миром запрещена. Там верховодит какой-нибудь гуру, который спит со всеми женщинами и отправляет их просить милостыню». Надо было мне в свое время определить ее в воскресную школу и научить молиться, тогда, наверное, такого бы не случилось». «Да, в самом деле, правда, в качестве прививки, я пренебрегала ее духовностью», — так сказала матушка Шиптон. Когда Пенелопе только исполнилось тринадцать лет, Школьная подружка из Торренсхауса, которая собиралась с родителями в Британскую Колумбию, позвала с собой Пенелопу в национальный парк Кутеней. Джулиет была только за. Пенелопа проучилась в Торренсхаусе всего год. Ее приняли на льготных условиях, поскольку там когда-то преподавала ее мать. И Джулиет порадовалась, что дочка успела найти себе хорошую подругу и принята в ее семью. Порадовалась она и тому, что это будет поездка в кемпинг. привычное для многих детей времяпрепровождение, которого Джулиет в детстве не знала. Правда, она, рано закопавшись в книге, к этому и не стремилась, но с удовольствием отмечала, что Пенелопа растет более нормальной девочкой, чем когда-то она сама. Эрик отнесся к их затеи с подозрением. Он считал, что Пенелопа еще до этого не доросла. Ему не нравилось, что она уезжает с людьми, о которых он почти ничего не знает. Вдобавок, Она и без того училась в интернате, дома бывала редко, так зачем же еще более урезать семейное общение? У Джулит имелась и другая причина. Ей попросту хотелось отправить куда-нибудь Пенелопу на первое время летних каникул, поскольку им с Эриком предстояло выяснить отношения, добиться ясности, которой пока не было. И Джулит не собиралась только ради дочери делать хорошую мину при плохой игре. Эрик, со своей стороны, хотел бы замять все сложности, упрятать их подальше. На его взгляд, ровное обхождение могло загладить любой конфликт, а видимость любви позволяла выиграть время, пока, глядишь, не возродится сама любовь. И если у них пока только видимость, не беда. Эрик и этим довольствовался. «Определенно довольствовался», — в сердцах говорила себе Джулиет. Ему как раз было на руку, чтобы Пенелопа оказалась дома — чтобы у них был повод прилично себя вести. Чтобы у Джулит был повод прилично себя вести, ведь это она, по его мнению, поднимала бучу. Джулит все выложила ему в открытую, создав тем самым новый источник взаимных обид и обвинений, потому что Эрик сильно скучал по дочери. Их конфликт начался по банальной и старой, как мир, причине. Весной, в силу какой-то нелепой случайности, или, вероятно, по наивности, а то и по злому умыслу их давней соседки Айла, которая сохранила привязанность к покойной жене Эрика и недолюбливала Джулиет. Джулиет узнала, что Эрик переспал с Кристой. Криста давно стала ее близкой подругой, но еще раньше она была девушкой Эрика, его любовницей, хотя так уже никто и не говорил. Он бросил ее после того, как попросил Джулиет с ним съехаться. Насчет Криста она была в курсе – Но какие могли быть возражения, если тот роман начался, когда Джули с Эриком еще не были вместе? Она и не возражала. То, против чего она восстала, то, что, по словам Джулиет, ранило ее в самое сердце, случилось позже. Но Эрик все равно повторял сто лет назад. Когда Пенелопе исполнился годик, Джулиет повезла ее в Антарио, собравшись к родителям. Навестить – она всегда на это упирала – свою умирающую мать – Пока она скучала вдалеке и любила Эрика всеми фибрами души, сейчас она уже сама в это верила, он просто вернулся к старым привычкам. Сначала он признал один прошлый грешок, был пьян. Но когда она копнула глубже и слегка подпоила его, Эрик сказал, что, возможно, были и другие случаи. Возможно. Даже не вспомнить. Столько, что и не перечесть. Он вспомнил. После этого Криста зашла к Джулиет и попыталась убедить, что у них с Эриком не было ничего серьезного. Об этом постоянно твердил и сам Эрик. Джулиет велела ей убираться и забыть дорогу в их дом. Криста сочла, что настало время съездить к брату в Калифорнию. На самом-то деле Джулиет разозлилась на Кристу скорее для порядка. Она понимала, если муж пару раз покувыркался со старой кралей, Крайне неудачный эпитет – неуклюжая попытка Эрика преуменьшить серьезность проблемы. Это куда безобиднее, чем жаркие объятия с какой-нибудь новой пассией. К тому же злость на Эрика оказалась такой жгучей и безудержной, что сил винить кого-то другого почти не оставалось. Джулиет заявляла, что он ее не любит, никогда не любил, глумился у нее за спиной на пару с Кристой, что выставляет ее посмешищем перед всеми, что он ее не ценит, растаптывает или растоптал ее любовь, постоянно врет. Близость для него ничего не значит, уж во всяком случае не столько, сколько значит или значило для нее. Ему все равно с кем. Только последнее обвинение носило сколько-нибудь правдивый характер, и когда Джулиет приходила в чувство, она это понимала. И все же... Одна крупица правды разрушила ее мир. Несуразность, но так уж вышло. И Эрик при всем желании не мог уяснить причину. Он не удивлялся ее протестам, скандалам, даже истерикам, хотя, например, Криста никогда бы себе такого не позволила. Но почему это ее так убило? Почему она сочла, что жизнь рухнула из-за какой-то ерунды, случившейся двенадцать лет назад? Он понять не мог. Временами ему казалось, что она притворяется, хочет что-то выгадать, но иногда его переполняло неподдельное раскаяние за причиненные ей муки. Это раскаяние возбуждало их обоих, и в постели все получалось великолепно. Всякий раз он надеялся на лучшее, думал, что все неприятности позади, и всякий раз ошибался. В постели Джулиет с юмором рассказала ему про Пипса и миссис Пипс, которые вспыхивали страстью в сходных обстоятельствах. Почти полностью забросив классическую филологию, она читала все подряд, и теперь ей казалось, что во всех книгах говорится о супружеской измене. «Очень часто и очень страстно», — приговаривал Пипс, хотя тут же добавлял, что жена частенько подумывала у укокошить его во сне. Джулиет посмеялась. Но через полчаса, когда Эрик пришел попрощаться, отправляясь проверить свои сети для ловли креветок, она сделала каменное лицо и ответила на его поцелуй буквально через силу, словно сейчас в бухте под открытым небом в дождь его ждала другая женщина. Дождь. Это оказалось не самое страшное. Когда Эрик вышел в море, на воде была лишь небольшая рябь. Но позже, в середине дня... Юго-восточный ветер пропорол проливы Десолейшн и Малоспина. Шторм бушевал почти до темноты, которая в последнюю неделю июня наступала не ранее одиннадцати вечера. За это время пропала яхта из Кэмпбелл-Ривер с семьей из трех взрослых и двух детей на борту, а еще два рыбацких баркаса. На одном было двое мужчин, а на другом один Эрик. Следующее утро выдалось тихим и солнечным. Горы, вода, берега — все лоснилось и сияло. Оставалась, конечно, надежда, что эти люди не пропали, что они нашли убежище и ночлег в какой-нибудь из многочисленных бухточек. Такая вероятность больше относилась к рыбакам, нежели к яхтсменам. Эти были не уроженцами здешних мест, а отдыхающими из Сиэтла. Поутру на поиски отправились лодки, которые обследовали берега, острова и воду. Первыми выловили утонувших детей в спасательных жилетах, а к концу дня обнаружили тела их родителей. Деда нашли только через сутки. Двое рыбаков так и сгинули, хотя обломки их баркаса прибило к берегам бухты Рефьюдж. Труп Эрика выбросило на берег через двое суток. Джулиет посмотреть на него не дали. Объяснили, что уже на суше над ним было совершено бесчинство, имелось в виду каким-то зверем. Наверное, по этой причине, потому что тело запретили кому-либо показывать, и похоронное бюро осталось не у дел, среди друзей Эрика и приятелей рыбаков возникла идея сжечь останки на пляже. Джулиет не спорила, только нужно было выписать свидетельство о смерти. С этим обратилась к врачу, который раз в неделю приезжал в Уэлбей, и тот из своего кабинета в Пауэл ривер дал Айла, которая была его помощницей и дипломированной медсестрой, полномочия это сделать». На берегу собрали много плавника, много просоленной морем коры, которая превосходно горит. Подготовка заняла пару часов. Весть распространилась, и уму непостижимо. Женщины тут же начали приносить еду, хотя никто их не просил. Бразды правления взяла на себя Айла. Скандинавская кровь, гордая осанка и струящиеся светлые волосы делали ее естественной претенденткой на роль морской вдовы. По бревнам прыгали ребятишки, их отгоняли от растущей груды дерева, от удивительно жалкого, завернутого в саван комочка, в который превратился Эрик. Женщины из близлежащей церкви принесли на эту полуязыческую церемонию большой сосуд кофе, а банки пива, бутылки разнообразных напитков до поры до времени скромно лежали в багажниках автомобилей и кабинах грузовиков. Встал вопрос, кто произнесет речь «И кто зажжет огонь?» Сначала спросили Джулиет. «Может, она?» И Джулиет, издерганная, занятой раздачей чашек кофе, сказала, что это обращение не по адресу, она, как вдова, должна броситься в костер. С этими словами она даже рассмеялась, и ходатые попятились, испугавшись, что у нее начнется истерика. Рыбак, чаще других выходивший с Эриком в море, согласился поднести факел, но сказал, что речи произносить не мастак. Некоторые подумали, что на и к лучшему, поскольку жена у него англиканка-евангелистка, и он чего доброго сморозит нечто такое, что Эрику бы не понравилось. В итоге эту миссию взял на себя муж Айла, низкорослый человечек, покалеченный давним пожаром на судне, ворчливый социалист и атеист. Назвав Эрика соратником, он больше его не упоминал. Распинался он на удивление долго, потом... Это списали на его угнетенное существование под пятой Уайла? Во время его прощальной речи толпа, как могло показаться, стала проявлять определенное нетерпение. Кой-кто сетовал, что обряд лишается должной величественности, торжественности и трогательности. Но стоило только зажечь костер. Как это ощущение ушло, и все притихли, даже в особенности ребятишки. Но потом кто-то из мужчин крикнул «Детей уведите!» Это произошло в тот миг, когда языки пламени добрались до тела, пробудив запоздалое понимание, что жир, сердце, почки и печень при горении способны производить взрывной или шипящий звук неприятный слуху. Почти всех ребятишек и упирающихся, и перепуганных, матери потащили прочь. Так и получилось, что заключительный акт погребальной церемонии стал почти исключительно мужским, в чем-то выпиющем и, возможно, даже противоправном. Джульет стояла широко открытыми глазами, раскачиваясь и подставив лицо жару. Ее как будто унесло куда-то далеко. Она вспоминала, как некто Трелони вытащил из огня сердце Шелли. Сердцу во все века отводилась такая важная роль. Странно осознавать, что даже в те времена, не так уж давно, обычный внутренний орган виделся столь бесценным, считался средоточием смелости и любви. Но это же просто плоть. Горящая плоть, никак не связанная с Эриком. Пенелопа не знала о том, что произошло. В Ванкуверской газете появилась небольшая заметка не о церемонии на пляже, разумеется, а об утонувших. Но ни газеты, ни радиосообщения не проникли в глубь парка Кутеней. По возвращении в Ванкувер она позвонила домой от своей подруги Хезер. Трубку взяла Криста. На церемонию она опоздала, но теперь была рядом с Джулиет и по мере возможности ее поддерживала. Криста сказала, что Джулиет нет дома. Это была ложь. И попросила передать трубку матери Хезер. Объяснила ситуацию, пообещала, что привезет Джулиет в Ванкувер, они выйдут немедленно, чтобы та сама рассказала обо всем Пенелопе. Криста высадила Джулиет у дома, где гостила Пенелопа, и Джулиет вошла туда одна. Мать Хезер отвела ее на террасу, где ждала Пенелопа. Дочь восприняла известие с выражением испуга, а потом, когда Джулиет довольно неловко больше по обязанности заключил ее в объятия, испуг сменился чем-то вроде смущения. «Наверное...» В доме Хезер на бледно-зеленой террасе, куда доносились крики игравших в баскетбол братьев Хезер, трудно было осознать такую тяжелую весть. О сожжении разговор не заходил. В таком доме, в таком районе эту церемонию точно сочли бы дикостью, нелепицей. К тому же Джульет, оказавшись там, вела себя на редкость живо, прямо стойкий оловянный солдатик. Осторожно постучавшись в дверь, мать Хезер подала холодный чай. Пенелопа залпом осушила стакан и пошла к Хезер, слонявшийся по коридору. Тогда мать Хезер заговорила с Джулиет. Она извинилась, что вмешивается с такими проблемами, но времени оставалось в обрез. Они с отцом Хезер через несколько дней на месяц уезжали к родственникам в другой конец страны и планировали взять с собой Хезер. Мальчиков отправляли в летний лагерь. Теперь Хезер раздумала ехать и умоляла оставить ее дома с Пенелопой. Но девочек 14 и тринадцати лет нельзя оставлять одних. Вот она и подумала, что, может быть, Джулиет захочет отдохнуть, оправиться от пережитого, от потери, от трагедии. Внезапно Джулиет оказалась в совершенно другом мире, в большом, безупречном, шикарно и продуманно обставленном доме, где все так называемые блага, Для нее они являлись роскошью, были под рукой. Дугообразная улица была застроена такими же домами с живыми изгородями и эффектными клумбами. Даже погода в ту пору стояла безупречная, теплая, ясная, с легким ветерком. Хезер и Пенелопа купались, играли в бадминтон на заднем дворе, ходили в кино, пекли печенье, объедались, садились на диету, старательно загорали, врубали на весь дом песни, слова которых казались Джулиет слащавыми и надоедливыми. Приглашали в гости подружек, не звали мальчиков, но долго, насмешливо и бесцельно болтались с теми, которые проходили мимо или собирались у соседей. Джулиет случайно услышала, как Пенелопа сказала одной из пришедших в гости девочек. «Ну, я его почти не знала, если честно. Это о своем отце». Так странно. В отличие от Джулиет, Пенелопа не боялась выходить с ним в море даже в непогоду. наоборот, уламывала и часто добивалась своего. Когда она деловито шла за Эриком, надев спасательные жилеты, волоча то снаряжение, которое могла унести, на лице у нее отражался самый серьезный настрой. Она умела ставить сети, ловко, быстро и беспощадно обезглавливала и паковала улов. Было время, когда она лет с восьми до одиннадцати говорила, что хочет стать рыбачкой, и Эрик отвечал, что девочкам сейчас открыты все пути. Джулиетт Не исключала для дочки такой возможности, поскольку Пенелопа росла смышленой, но не книжницей, отличалась храбростью, и физической силой. Но Эрик, когда Пенелопа не слышала, выражал надежду, что она передумает, потому что такой жизни никому не пожелаешь. Он всегда так отзывался о трудностях и превратностях своего промысла, но как раз этим, по мнению Джулиет, и гордился. А теперь его вычеркнули из памяти». Пенелопа, которая недавно покрасила фиолетовым ногти на ногах и щеголяла временной татуировкой на талии, его, который заполнял собой ее жизнь, вычеркнула его из памяти. Но Джулия сознавала, что она и сама не лучше. Конечно, ее поглотили поиски работы и жилья. Она уже выставила на торги дом в уэлл -Бэй. у нее в мыслях не было там остаться. Грузовик Эрика кто-то купил, инструменты, оставшиеся с Настей и ялик она раздала. Собаку забрал приехавший из Соскочевана взрослый сын Эрика. Джулиет подала заявление в справочно-библиографический отдел библиотеки какого-то колледжа и в публичную библиотеку. Внутренний голос подсказывал, что в ту или другую ее точно возьмут. Квартиру она хотела найти в Китсилана, или в Данбре, или в Пойнт Грей. «Чистота, порядок и удобство городской жизни» не переставали ее удивлять. Вот так живут люди в тех местах, где отец семейства не вынужден уходить навстречу всем стихиям, а завершает свои дела дома. В тех местах, где погода может испортить тебе настроение, но никак не жизнь, а такие унылые материи, как изменение привычек и возможность промысла креветок и лососи, либо вызывали сугубо праздный интерес, либо вообще оставались без внимания». По сравнению с этим, жизнь, которую она еще недавно вела в Уэллбэй, выглядела неупорядочной, суматошной, утомительной. И сама она очистилась от горести последних месяцев, стала оживленной, деловитой, даже похорошела. Видел бы ее Эрик. Она постоянно думала о нем в этом ключе. Не то чтобы она для себя не уяснила, что Эрик мертв, но времени прошло еще очень мало. Просто она постоянно... Взывала к нему в своих размышлениях, как будто он оставался единственным, кому не безразлично ее существование, единственным, в чьих глазах она надеялась блистать и поверяла ему свои доводы, открытия, напасти. Это вошло у нее в привычку и делалось настолько машинально, что его смерть, на первый взгляд, не составляла препятствия. Тем более, что последний их конфликт так и не разрешился». Она все еще призывала Эрика к ответу, обвиняя в измене. И если позволяла себе немножко распушить перья, то тем самым противоречила своим же принципам. Шторм, выброшенное волнами тела, сожжение на пляже — все это выглядело действом, которое она вынуждена была посмотреть и принять на веру, хотя оно не имело никакого отношения ни к Эрику, ни к ней самой. Она получила место... в справочно-библиографическом отделе, нашла двухкомнатную квартиру, которая была ей как раз по карману, а Пенелопа вернулась в Торренс Хаус, но уже на правах приходящей ученицы. Они свернули все дела у Уэллбэй, тамошний период их жизни закончился, даже Криста собралась оттуда уехать, чтобы поселиться в Ванкувере. А еще до этого, в феврале, Джулиет после работы стояла на автобусной остановке в студенческом городке. Весь день лил дождь, но сейчас на западе образовалась полоска чистого неба, которая багровела в том месте, где солнце закатилось в волны пролива Джорджиэрт. Этот признак удлинения дней, обещавший смену времен года, оказал на Джулиет неожиданное и сокрушительное воздействие. Она поняла, что Эрик умер. Как будто все то время, пока она жила в Ванкувере, Он где-то ее караулил, смотрел, не надумала ли она к нему вернуться, как будто придерживал для нее место. После переезда все ее существование так или иначе замыкалось на Эрике, и она еще не до конца сознавала, что его больше нет. Совсем. Память о нем ушла из обыденности и повседневности этого мира. Вот, значит, что такое скорбь. Это такое ощущение, как будто в тебя залили ведро бетона который стремительно застывает. Двигаться тяжело. Войти в автобус, выйти из автобуса, пройти полквартала до дома, как ее сюда занесло, все равно, что вскарабкаться на скалу. А теперь еще нужно скрывать это от Пенелопы. За ужином ее затрясло, но она только крепче стиснула нож и вилку. Пенелопа обошла стол и разжала ей пальцы. Она спросила... «Из-за папы? Да?» Позже Джулиет рассказала двум-трем людям, в частности Кристе, что в этих словах почувствовала до дотоле неведомое тепло и прощение всех грехов. Холодными ладонями Пенелопа стала растирать руки Джулиет до самых плеч. На другой день она позвонила в библиотеку, сказала, что мама заболела и несколько дней выхаживала ее, пропуская уроки, пока Джулиет не окрепла. ну или, по крайней мере, пока не миновало самое плохое. За эти несколько дней Джулиет рассказала Пенелопе все. Криста, скандал, сожжение на пляже. До сих пор это чудом удавалось скрывать. Все. Напрасно я на тебя это вылила. Пенелопа ответила. Да, наверное. Но тут же стойко добавила. Я тебя прощаю. Я не маленькая. Джульет. вернулась к жизни. Приступы вроде того, что она пережила в автобусе, иногда повторялись, но уже не с такой силой. Благодаря своим библиографическим изысканиям она вышла на людей с регионального телевидения и согласилась на работу, которую ей предложили. Проработала год, потом стала вести ток-шоу, Тут обещала пригодиться бессистемное чтение, которому она предавалась все эти годы. Все эти обрывки и обрезки информации, случайные интересы и быстрое усвоение. Она выработала саму уничижительную, немного задиристую манеру, которая обычно производила хорошее впечатление. В кадре она чувствовала себя спокойно. Зато, придя домой, вспоминала какие-то проколы, нервозные моменты, или, что еще хуже, оговорки, и начинала метаться по квартире, тихонько скулить или ругаться. — Через пять лет открытки приходить перестали. — Это ничего не значит, — сказала Криста. Она просто давала тебе понять, что жива-здорова. Теперь она считает, что ты это уяснила, верит, что ты не натравишь на нее сыщика, вот и все. — Я слишком много на нее повесила? — Ох, Джул, смерть Эрика, потом мои отношения с другими мужчинами... Я дала ей увидеть чересчур много страданий, моих дурацких страданий. За семь лет, от четырнадцатилетия до совершеннолетия Пенелопы, у Джулиет было два романа, и оба раза она суматошно влюблялась, а потом этого стыдилась. Один из ее мужчин был намного старше, да к тому же состоял в прочном браке, другой оказался значительно моложе, этого напугала ее страстность». Впоследствии Джулиет сама себе удивлялась. На самом-то деле, — говорила она потом, — он ей совершенно не нравился. — Да, наверное, — ответила Криста, которая уже начала тяготиться, — хотя не знаю. — Ох, Крис, я была такой дурой. Больше я на мужчин не бросаюсь, правда. Криста не стала уточнять, что бросаться, видимо, уже не на кого. — Правда, Джул, правда. — Но вообще-то ничего ужасного я не совершила, — приободрилась Джулиет. «Зачем я все время ною, что сама виновата? Она загадка, вот и все. Нужно с этим смириться». Она изобразила приговор. «Загадка. И холодная, как рыба». «Нет», — возразила Криста. «Нет», — подхватила Джулиет. «Нет, это неправда». Прошел второй июнь. Вестей так и не было. И Джулиет решила переехать. «Первые пять лет», — говорила она Кристе, — Ей хотелось дождаться июня и посмотреть, что же будет. Но сейчас все шло к тому, что она будет задаваться этим вопросом каждый день и каждый день отчаиваться. Джулиет присмотрела многоэтажку в эст -Энди. Поначалу она собиралась выкинуть все, что хранилось в комнате Пенелопы, но в конце концов распихала вещи по мешкам для мусора и увезла с собой. Теперь у нее была всего одна спальня, но зато с кладовкой в подвале. Она начала бегать в Стэнли-парке. а Пенелопе она теперь даже с Кристой заговаривала редко. У нее появился бойфренд, теперь это так называлось, который никогда не слышала о ее дочери. Криста слабела и мрачнела. В один из январей она скоропостижно умерла. В телеэфире вечно работать не будешь. Как бы тебе ни симпатизировали зрители, наступает момент, когда им хочется увидеть кого-то другого. Джулиет предлагали сменить род деятельности, готовить предварительные материалы, озвучивать передачи о природе, но она бодро отказывалась, заявляя, что ей нужна полная перемена обстановки. Она вернулась на кафедру классической филологии, штатный состав которой сократился до нельзя, и собралась возобновить работу над докторской. Для экономии средств она перебралась из многоэтажного дома в маленькую холостяцкую квартирку. Ее бойфренд уехал преподавать в Китай. Квартирка располагалась в подвале, но раздвижные двери черного хода открывались на уровне первого этажа, а за ними был небольшой, мощеный кирпичом дворик, где стояли вазоны с вьющимися по шпалерам клематисами и душистым горошком, с лекарственными травами и цветами. Впервые в жизни, пусть и в очень мелком масштабе, она занялась садоводством, как некогда ее отец. Иногда в магазинах, в университетском автобусе к ней обращались незнакомые люди – «Извините, но мне очень знакомо ваше лицо» или «Вы случайно не с телевидения?» Но примерно через год это закончилось. Подолгу просиживаясь с книгой и чашкой кофе за выставленными на тротуар столиками, Джульетта оставалась незамеченной. Она отрастила волосы. За те годы, что она красилась в рыжую, они потеряли глубину своего естественного цвета, стали русами с проседью, тонкими, волнистыми, почти как у ее матери Сары. У той мягкие, светлые, непослушные волосы сначала подернулись серебром, а потом побелели. У нее больше не было условий, чтобы приглашать на ужин гостей, и она потеряла интерес к кулинарии. Готовила себе что-нибудь сытное, но без разносолов, без особого умысла перестала общаться почти со всеми знакомыми. Ничего удивительного». Джулиет устранилась от своей прежней жизни, в которой постоянно была на виду, оживленная, неравнодушная, эрудированная. Теперь ее окружали книги, которым она уделяла большую часть суток, невольно углубляя, а то и меняя свои первоначальные суждения. Бывало, она по не включала новости. Диссертацию она забросила, переключившись на так называемых «древнегреческих романистов». Их творчество относилось к довольно позднему периоду античной литературы, который начался в первом веке новой эры, как она теперь говорила, и продолжался до раннего средневековья. Аристид, Лонг, Гелиодор, Ахил, Тати – их произведения большей части утрачены или сохранились в виде фрагментов, к тому же многие считаются непристойными. Но существует роман Гелиодора под названием «Эфиопика», первоначально хранившийся в частном собрании, но изъятый при осаде Буды, который приобрел известность в Европе после выхода в свет базальского издания 1534 года. По сюжету царица Эфиопии рожает белого ребенка и боится обвинений в супружеской измене, поэтому она отдает младенца дочь на попечение гимнософистам, то есть нагим-философам, отшельникам и мистикам. Девочка, нареченная Хариклеей, в конце концов попадает в Дельфы, где становится жрицей Артемиды. Там она знакомится с благородным фессалийцем по имени Теоген, который в нее влюбляется и при пособничестве хитроумного египтянина похищает. Эфиопская царица, как выясняется, не переставала жаждать встречи с дочерью и наняла для поисков того самого египтянина. После вереницы неудачи и злоключений главные герои встречаются в Мирое, где Хариклею спасают опять, как раз в тот миг, когда родной отец собирается принести ее в жертву. История эта изобилует интересными темами. Джулиет, естественно, ею увлеклась, особенно гимно -софистами. Она пыталась найти как можно больше сведений об этих людях, которых обычно называли индийскими философами. Неужели в ту пору считалось, что Индия граничит с Эфиопией? Нет». Гелиодор жил достаточно поздно, чтобы не допускать таких географических ляпсусов. Тогда получается, что гимнософисты – это далеко забредшие отшельники, привлекавшие и отталкивавшие те народы, среди которых жили, своей неизыблемой приверженностью чистоте жизни и мыслей, а также презрением к материальным благам даже к одежде и еде. Воспитанную ими прекрасную деву наверняка отличала тяга к обнаженной и ступленной жизни». У Джулиет появился новый друг по имени Ларри, преподаватель древнегреческого. Он разрешил Джулиет сложить набитые мешки в подвале своего дома. Ларри мечтал создать мюзикл по мотивам эфиопики. Джулиет поддерживал эту блажь, сочиняла восхитительно глупые арии, придумывала нелепые постановочные ходы, но ее в тайне тянуло переработать концовку, чтобы ввести в нее отречение и обратный поиск, во время которого девушка непременно повстречала бы лжецов и шарлатанов, самозванцев, дурные копии того, к чему она стремилась. А стремилась она к примирению с грешной, кающейся и в глубине души великодушной царицей Эфиопии. Джульет была почти уверена, что в Ванкувере видела матушку Шиптон. Привезя ненужную одежду, гардероб ее становился все более практичным, в армию спасения и, поставив мешок на пол, она заметила толстую старуху в гавайском платье, вешавшую бирки на брюки. Та болтала с другими работницами. У нее был вид начальницы добродушной, но бдительной смотрительницы или же особой, которая берет на себя эту роль, независимо от своего статуса. Если это действительно была матушка Шиптон, она довольно низко пала, но не слишком низко. Могла ли матушка Шиптон потерпеть настоящее падение с ее-то способностью держаться на плаву и возвышать себя? И еще с запасом советов, пагубных советов. Ее привел к нам неутоленный голод. Джулиет рассказала Ларе о Пенелопе. Ей был нужен человек, который в курсе ее дел. Может, нужно было читать ей лекции о благородстве? спрашивала она, о самопожертвовании, о служении другим людям? Я об этом даже не думала, наверное, показывала, что неплохо бы ей стать такой, как я. Может, ей от этого и стало дурно? Ларри относился к тем мужчинам, которые не требовали от Джулиит ничего, кроме дружбы и хорошего настроения. О таких обычно говорят «старый холостяк», а сексуален. Насколько она знала, правда, знала она немного, скуп на личные откровения, бесконечно забавен. Были еще двое, те хотели близости. С одним из них она познакомилась за уличным столиком в кафе. Он недавно овдовел. Ей он понравился, но его одиночество было таким истошным, а домогательство такими отчаянными, что это ее оттолкнуло. Вторым был брат Кристы, с которым она соприкасалась несколько раз по ходу жизни подруги. Джулиет устраивала его общество. Во многом он походил на Кристу. Брак его давно распался, но он не отчаивался. Криста рассказывала, что от женщин у него отбоя не было. Но в силу своей рациональности он выбрал Джулиет, можно сказать, по хладнокровному расчету, что казалось ей несколько унизительным. Но почему унизительным? Она же его не любила. Когда Джулиет еще встречалась с братом Кристы, его звали Гэри Лэмп, на одной из центральных улиц Ванкувера она столкнулась с Хезер. Джулиет с Гэри только что вышли из кинотеатра после раннего вечернего сеанса и обсуждали, куда отправиться поужинать. Теплый летний день близился к закату, в небе еще не угас свет, от группы людей на тротуаре отделилась женщина и зашагала прямо к Джулиет. «Стройная, лет, наверное, сорока, стильная, с милированными темными волосами». «Миссис Портеус! Миссис Портеус!» Джулиет узнала голос, хотя никогда бы не узнала лицо. «Хезер! Невероятно!» — сказала Хезер. «Я приехала всего на три дня до завтра. Муж здесь на конференции, я думала, у меня тут не осталось никого знакомых, а потом поворачиваюсь и вижу вас». Джулиет спросила, где она сейчас живет, и та ответила, что в Коннектикуте. А недели три назад я гостила у Джоша, помните моего брата Джоша, гостила в семье Джоша в Эдмонтоне и столкнулась с Пенелопой. Точно так же на улице. Хотя нет, в торговом центре, в этом чудовищном недавно построенном торговом центре. Она была с двумя своими детьми и привезла их, чтобы заказать школьную форму. «Мальчики, мы обе потеряли дар речи. Я-то ее не узнала, это она меня окликнула». В Эдмонтон она, конечно же, прилетела на самолете из какого-то городка на севере. Говорит, жизнь там вполне цивилизованная, кстати. Она мне и сказала, что вы до сих пор живете здесь. «Ой, меня ждут, друзья мужа. Я никак не успевала вам позвонить». Джулиет махнула рукой, как будто говоря, что, конечно, все успеть невозможно. Да она и не ждала звонка. Она спросила, «Сколько у Хезер детей?» «Трое. И все разбойники». «Жду не дождусь, когда они вырастут, но по сравнению с Пенелопой у меня не жизнь, а праздник. У нее пятеро?» «Да». «Мне надо бежать, мы в кино идем. Что за фильм, понятия не имею, да и вообще я терпеть не могу французское кино. Приятно было повидаться. Мама с папой переехали в Уайтрок. Раньше постоянно смотрели вашу передачу и хвастались друзьям, что вы когда-то жили у нас в доме. Говорят, вы больше там не работаете? Надоело?» «В общем, да». «Иду, иду!» Хезер обняла и поцеловала Джулиет, как сейчас повелось, и побежала к своей компании. «Так...» «Пенелопа живет не в Эдмонтоне. В Эдмонтон она прилетела». «Прилетела!» «Значит, живет она, скорее всего, в уайт или в Йеллоу-Найфе. Где же еще, если, по ее словам, жизнь там довольно цивилизованная?» «Хотя не исключено...» что это была ирония. Не исключено, что она просто подтрунивала над Хезер. У нее пятеро детей. И по меньшей мере двое из них мальчики, которым нужно заказывать школьную форму. Стало быть, школа частная. Стало быть, есть деньги. Хезер ее сначала не узнала. Значит ли это, что она постарела, что потеряла форму после пяти беременностей, что не следит за собой, в отличие от Хезер, в отличие от Джулиет, хотя и не в такой степени, что она принадлежит к тем, кому смешны подобные жертвы, только выдающая неуверенность в себе. А может, у нее на это просто нет времени? Даже нет времени над этим задуматься? Джулиет-то думала, что Пенелопа связалась с трансценденталистами, ударилась в мистику, ведет созерцательную жизнь... Или же наоборот, живет исключительно скромно, по-спартански, зарабатывает тяжелым и рискованным трудом, рыбачит, наверное, с мужем, а, возможно, и с крепышами, детишками в холодных водах у побережья Британской Колумбии? Вовсе нет. Она живет, как процветающая, практичная мать семейства, наверное, замужем за врачом или за каким-нибудь государственным служащим, работающим на севере страны в такое время, когда контроль над местным населением ослабевает, медленно, исподволь, но не без помпы, если она ошибается, то при встрече с Пенелопой можно будет посмеяться над этой ошибкой, Джулиет. Они расскажут друг другу, как столкнулись с Хезер, как причудливо все обернулось и посмеются. «Нет. Нет». Она более чем достаточно посмеялась, когда Пенелопа была рядом. Слишком многое обернулось шуткой, и, наоборот, слишком многое личной проблемы влюбленности, которые, наверное, выглядели скорее подачками, обернулось трагедией. Ей не хватало материнской сдержанности, порядочности, самоконтроля. Пенелопа сказала, что она, Джулиет, по-прежнему живет в Ванкувере. Она не рассказала Хезер об их разрыве, это понятно. Будь Хезер в курсе их отношений, она бы не смогла говорить так непринужденно. Откуда Пенелопа знала, что она все еще тут, если только в телефонном справочнике посмотрела? А если так, что отсюда следует? Ровным счетом ничего, и не надо усматривать здесь то, чего нет. Она вернулась к Гэри, который тактично отошел в сторонку с началом этой сцены воссоединения: White Horse, Yellow Knife. Больно даже знать название этих городков. Городков, куда вполне можно слетать. Можно побродить по улицам и придумать, как бы подсмотреть хоть краем глаза. Но она не настолько безумна. Безумствовать нельзя. За ужином она подумала, что свалившиеся на нее известие позволит ей выйти за горе или поселиться с ним вместе. Это уж как он захочет. Ей больше не о чем беспокоиться. Нечего ждать в истории с Пенелопой. «Пенелопа не призрак. Она защищена, если это, в принципе, возможно, и, наверное, счастлива, если это, в принципе, возможно. Она дистанцировалась от Джулиет и, вероятнее всего, от воспоминаний о Джулиет, и Джулиет могла только дистанцироваться в ответ». Но Пенелопа сообщила Хезер, что Джулиет живет в Ванкувере. «Как она сказала? Джулиет? Или мама? Моя мать?» Джулиет объяснила Гэри, что Хезер дочка ее старых знакомых. Они с ним никогда не говорили о Пенелопе, и он не показывал, что знает о ее существовании. Скорее всего, Криста ему рассказала, а он молчал, потому что не хотел соваться ни в свое дело. Или Криста ему рассказала, а он забыл. Или Криста никогда не заговаривала о Пенелопе, даже не упоминала ее имени. Даже если Джулиет с ним съедется, существование Пенелопы не всплывет. Пенелопа перестанет существовать. Хотя ее уже не существовало. Та Пенелопа, к которой тянулась Джулиет, исчезла. А женщина, встреченная Хезер в Эдмонтоне, мать, заказывающая школьную форму сыновьям, причем настолько изменившаяся внешне, что Хезер ее не узнала, была Джулиет незнакома. Сама-то она в это верила. Даже если Гэри и заметил ее волнение, он повел себя так, будто ничего не произошло. но, наверное, в тот вечер они поняли, что не смогут быть вместе. Будь такая возможность реальной, Джулия, вероятно, сказала бы, «Моя дочь уехала, даже не попрощавшись, хотя, наверное, она не понимала, что покидает меня. Она не знала, что это навсегда, но потом мало-помалу до нее дошло, что она хочет держаться от меня подальше. Только таким способом она могла выправить свою жизнь». Наверное, ее пугает необходимость со мной объясняться, или времени нет. Знаешь, мы всегда думаем, что есть одна причина, другая причина, все время ищем причины, и я могу много рассказывать о своих ошибках. Но мне кажется, причину обнаружить не так-то просто, как и чистоту ее натуры. Да, некую тонкость и строгость и чистоту, непоколебимую честность, Мой отец говорил про тех, кого не выносил, что он их за людей не считает. Быть может, именно так и стоит это понимать. Пенелопа меня за человека не считает. Может, она не выносит даже мысли обо мне. Вполне возможно. У Джулит есть друзья. Не так много, но есть Ларри, как прежде, заходит в гости и, как прежде, шутит. Она продолжает свои исследования, хотя слово «исследование», наверное, не очень точно отражает суть ее занятий. «Расследование» — это точнее. Поскольку денег в обрез, она подрабатывает в той самой кофейне, где когда-то любила сидеть за столиком на тротуаре. Эта работа — удачный противовес ее увлечению древними греками. Такой удачный... Что Джулиет, наверное, не уйдет, даже если сможет себе это позволить. У нее по-прежнему есть надежда на весточку от Пенелопы, но уже не столь трепетная. А такая надежда, какую благоразумные люди возлагают на незаслуженные блага, чудесное избавление и тому подобные штуки.